Глава двенадцатая. Опасное испытание. «Поднимись на палубу!» — велел Харальд. Радим шагнул к сходням, но Харальд остановил. «Вот здесь поднимайся!» Он указал на лежавшее на причале весло. Радим глянул на круто уходящие вверх весельное древка. Высоко. Кнор покачивался на воде. От него пахло смолой и мокрой шерстью. Борт корабля отодвигался подальше от причала, но почти касался его, сминая спущенные вниз мешки кранца. Если Родим упадет в эту щель и его зажмет между бортом и причалом, то все ребра переломает. Но выбора нет, или воин, или никак. Рабом он не будет никогда. Весло тоже двигалось, грибная лопасть негромко скребла по доскам. Весло было толщиной с запястья Радима. Другой конец прятался в кожаном рукаве, прикрывавшем весельное отверстие в борту Кнора. Родим Радим осторожно шагнул на грибную лопасть, шаг другой. Радим потерял равновесие и соскочил на причал. — Испугался зайчонок, — прорычал гуннер волчья шкура. — Струсил! Родин поглядел на Нурмана снизу вверх. Рожа у Нурмана страшенная. Такую медведь в лесу увидит, под себя наложит. О людях и говорить нечего. И силище у Гунора медвежья. Когда они на берег сходили, навстречу один из селян попался. Не успел вовремя убраться с дороги, так гуноры его за рубаху схватил и в воду зашвырнул. Сожжение на пять, как кутенка. — Нет, — возразил Харальд, — он не струсил. Просто не умеет. Покажи ему, как надо, волчья шкура. — Запросто. Здоровенный Нурман отошел на пару шагов, потом с разбега побежал по веслу. Весно гнулось под тяжестью огромного Нурмана и казалось, будто само подбрасывает Гуннера наверх. Последний прыжок Гуннера был особенно высок. Он перелетел через борт Кнора с запасом в четверть сожения, и гулко приземлился на палубу. «Пошел — Пошел! — рявкнул Харальд толкнув Радима в спину. Радим сорвался с места, весло пружинило под ногами, как ветка дерева, но с разбега взбежать оказалось совсем несложно. Последний толчок, и Радим перемахнул через высокий борт Кнора. Гуннер поймал его на лету, как того парня по дороге, и с хохотом швырнул вниз, на причал. Радим и сам не понял, как ему удалось извернуться в воздухе, но все же сумел, приземлился на ноги и увидел у своего носа лезвие меча. Радим не отшатнулся. Если бы Нурман хотел его убить, он был бы уже мертв. — Крепок, — с удовольствием изрек Харальд. — И не трус. — Что скажешь, волчишкура Наши породы, — одобрительно пробасил сверху Гунор. Волчонок. Из него выйдет толк, если выживет. Слыхал? Меч отправился в ножны. Харальд улыбался. — И что теперь? — настороженно проговорил Родим. — Гунор сказал, из тебя может получиться воин, — пояснил Харальд. — Волчья шкура в этом разбирается, ведь он сам лучший воин на моем корабле. — После меня, понятное дело. Харальд захохотал. Гунор вторил ему сверху. Родим тоже несмело улыбнулся. До него постепенно доходило. — Его взяли. Он не будет рабом Нурманов. Он будет викингом. И тут Харальд как бы невзначай спросил. — А твоя подружка в красном платье, которая там в уголке сидела, ее тоже продают? — Я бы купил. — Ее не продают, испугался Радим. Она свободная. — Свободная? — хмыкнул Нурман. — Выходит, Нагиба занялся большими делами? — Я-то думал, они так купцов пощипывают. — А они знатную девицу умыхнули Это не они, это чудины. Радиму было так радостно на душе, что он забыл, с кем говорит. Нагибины Тати только помогали захватить и увезти. Очень интересно. Словенские свинопасы на пару сестами похитили знатную девицу. Чуешь, куда я клоню, гунар А то отозвался волчья шкура. Несправедливо. Знатным девицам не место у свинопасов. А еще я вот что думаю, Харальд. Переплатили моим за ту посуду. А скажи ка мне, парень», — наклонился Харальд и навис над Радимом, дыша в лицо чесноком. «Кто это девица? Как зовут? Какого роду?» Радим вдруг подумал, а не сболтнул ли он лишнее, что Нурманы для Ольги, возможно, и похуже Чудинов. «С другой стороны, Нурманам ничего, кроме денег, не надо. За выкуп они вернут дочку отцу. Вардик, конечно, заплатит». Да, вот оно, спасение для Ольги. Ну же, парень, ты теперь один из нас, я твой Хевдинг, а ты не хочешь сказать мне правду. Может, тебе больше по вкусу быть рабом, а не воином? Родим очень испугался, но сумел не подать виду, вернее, подумал, что сумел. — Поклянитесь, что не обидите ее, — потребовал он. — Клянусь копьем Одина, — торжественно заявил Харальд. — Это Ольга, — решился Родим дочь плесковского князя Вардига. Варди Конунг!» — воскликнул Гуннар сверху. «Боги нам благоволят. Мы чуть было не прошли мимо сундука с золотом». «Надо забрать ее у лесовиков, пока те не удрали», — озабоченно произнес Харальд. «Давай-ка поторопимся».